Глава 17. Не прощаясь. Ветер со стороны порта окатывал меня невидимыми волнами, оставляя на коже запах морской воды. хайдзава появился на станции 50 минут спустя. Я стояла там же, где в детстве ждала бабушку Коми. И завидев его возле турникетов, почувствовала что-то вроде головокружения. У меня даже ноги подкосились. Отыскав меня взглядом, Айдзава слегка наклонил голову в поклоне, а потом, когда миновал турникеты, поклонился еще раз. Я поклонилась в ответ. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло четыре месяца. Айдзава был в белой рубашке с длинным рукавом и бежевых брюках. Не сговариваясь, мы спустились вниз и зашагали по большой улице, влившись в людской поток. Некоторое время мы шли молча. Я слева, он справа. Я смотрела исключительно себе под ноги, но потом подняла глаза, и наши взгляды встретились. Я тотчас отвела взгляд и снова уставилась в асфальт. «Правда, мне очень неудобно, что я вас так внезапно вытащил», — тихо сказала Айдзава. «Навязал вам эту встречу. Вы, наверное, на меня сердитесь». «Нет», — покачала головой я. «Просто всё это так странно» словно за гранью реальности, что мы с вами гуляем по этим местам. «Да, я понимаю», — виновато кивнула Айдзава. «Простите меня ещё раз. У вас наверняка были другие планы». «Я только что связалась со своими, и мы решили встретиться в семь, так что никаких проблем», — сказала я. «Но послушайте, что вы собирались делать, если бы я не приехала сегодня в Усаку?» «Ну...» — смутился Айдзава. «Наверное, снова сел бы на Синкансен и вернулся в Токио». «Логично», — рассмеялась я. Айдзава тоже робко усмехнулся. «Чувствуете? Пахнет морем», — сказала я и показала рукой в сторону океанариума. «В той стороне порт совсем близко отсюда, меньше десяти минут пешком. А это здание океанариум довольно известное и большой Смотрите, там даже колесо обозрения есть. Об океанариуме я слышал. Кажется, там можно посмотреть на редких рыб. Вы там не были? Нет, я в этих краях вообще лет тридцать не была. С тех пор здесь всё изменилось? Местами, да, изменилось. Но что-то осталось, как было. Вот эта улица, например. И некоторые заведения всё ещё работают, ответила я. видите Там лапшичная. Раньше она принадлежала родителям моего одноклассника. Название сохранилось то же самое. Может быть, поколение сменилось, и теперь уже он сам там заправляет. Хотя сейчас мне даже неловко о нём вспоминать. Почему? Мы были очень бедными. Иногда дома не было вообще никакой еды. Усмехнулась я. В супермаркет не сходишь, денег нет. В овощной лавке уже долгов выше крыши. Бабушка, наша палочка-выручалочка, тоже приехать не может. В таких случаях мама отправлялась звонить в эту лапшичную. Из автомата, потому что домашнего у нас не было. Она звонила и заказывала у них две порции удона без всего, с доставкой на дом. А когда приходил доставщик, дверь открывала я и говорила, «Мамы сейчас нет дома». Айдзава кивнул с явным интересом. «Мама отошла!» И денег не оставила. Когда вернётся, я ей передам. А, доставщик. Не думал, конечно. Говорил: "Странно, она же нам только что звонила. Как же теперь быть?" Но Удон мне всегда оставлял. По словам мамы, рестораны никогда не забирают еду обратно, раз уж привезли на дом. Лапша в бульоне быстро разбухает, и другие клиенты всё равно не будут её есть. Она просто пропадёт и всё. Поэтому горячие блюда всегда оставляют. Мама нам объясняла, что это не очень честно, но сегодня мы мысленно пошлём лапшичной свои извинения и поедим. А с зарплаты она обязательно вернёт деньги. Когда приходил курьер, мама пряталась на крыше. А увидев, что он ушёл, спускалась и говорила нам, «Кушайте досы-то, девочки». Но ведь у хозяев этой лапшичной был сын, мой ровесник. Мы потом учились в одном классе. Сейчас, конечно, немного неудобно перед ним. Но тогда я ещё мало что понимала, хотя мальчик он был добрый. Не знаю, знал ли он про мамину хитрость. Во всяком случае, он никогда об этом не упоминал и вообще хорошо ко мне относился. «Какая замечательная у вас мама», — восхищённо проговорила Айдзава. «Это да», — рассмеялась я. Ещё она умела сама включать электричество, газ и воду, когда их отключали за неуплату. Это нас часто спасало. Серьёзно, замечательная мама. Да, я вот сейчас вспоминаю и тоже так думаю. Со смехом подтвердила я. До какого возраста вы здесь жили? До семи. До летних каникул первого класса. Школа тоже была где-то неподалёку? Школа... Да, отсюда надо пройти два квартала вон туда. Повернуть, а дальше прямо вспомнила я. Помню, в первый школьный день меня сфотографировали возле её ворот, хотя сейчас уже никаких фотографий не осталось. «Мне хотелось бы на неё посмотреть», сказала Айдзава. «На школу, где вы учились». Пробираясь сквозь поток туристов, идущий в океанариум, мы направились к зданию моей начальной школы. Наш путь лежал через маленькую торговую улицу — где почти все магазины были закрыты ставнями. По пути я делилась с Айдзавой воспоминаниями. Вон там, например, был магазин канцтоваров, в котором нам рекомендовали закупаться. И возле кассы там всегда лежала пожилая белоснежная окошко. А вот здесь, где сейчас пустырь, заросший сорняками, раньше стоял ресторанчик Такаяки, всегда битком набитый. На доске с меню красовалась лам и аниме «Несносные пришельцы». Её рисовала сама хозяйка, и я часто видела, как легко и проворно она это делает. Мне даже казалось, что она и есть создатель этого аниме. Рядом находился магазин спальных принадлежностей, куда однажды забрались воры. Целое событие. Вся округа сбежалась поглазеть, и тогда я впервые увидела, как с помощью серебристого порошка снимают отпечатки пальцев. А теперь я рассказывала об этом Айдзаве. И ещё о том, что даже сейчас иногда вспоминаю, как следователь, взмахивая аппликатором, наносил порошок на опоры дома. Айдзава кивал, внимательно разглядывал дома, на которые я показывала, и места, где от них уже ничего не осталось. Дойдя до конца улочки, мы увидели здание школы на другой стороне. «Вот моя школа», — объявила я, хотя я туда и ходила это всего несколько месяцев. «Для ребёнка несколько месяцев — это много». Айдзова окинул взглядом школьные ворота. «Надо мной часто издевались, потому что я из бедной семьи», — проговорила я. «Но одна девочка со мной дружила. Тоже из бедных. Из-за этого нас обеих часто подкалывали, зато мы друг дружку поддерживали». «Ну, понятно». «Наверное, она очень удивилась, когда я пропала. Я же её даже не предупредила». Я потом долго ещё переживала, что вот так её бросила. Айдзава кивнул. «Сейчас есть электронная почта, Лайн и куча других способов связи, но в моём детстве ничего такого не было. Да и сбежали мы из этого района тайком, я не могла ей написать письмо и предупредить». «Ясно». Я часто думала о ней, надеялась, что у неё всё хорошо. Айдзава, понимающе кивнул, и промокнул платком лоб. Несмотря на невероятную жару и духоту, волосы у Айдзавы лежали все так же ровно, плавно опускаясь от пробора вниз и немного назад. Перейдя через дорогу, мы подошли к воротам. Сквозь окна вестибюля была видна сверкающая на солнце спортивная площадка. Потом мы, опять не сговариваясь, пошли дальше и влились в людской поток, устремленный к морю. Народу становилось все больше, и вскоре за углом показалось здание океанариума. Оно оказалось таким огромным, что я не удержалась от восторженной улыбки. А раньше тут были сплошные склады, представляете? Даже не верится, что всё так изменилось. Да он просто гигантский. Поднявшись по широкой лестнице, мы вошли внутрь. Пот на коже моментально высох, и мы с Айдзавой выдохнули. «Вот это кондёр!» — не выдержав, воскликнула я. «Ой!» Точно сейчас так уже не говорят. В общем, я имею в виду, что тут прохладно. Есть такое, — засмеялся Айдзава. но слово «кондёр» мне нравится. Народу в океанариуме было не то чтобы очень много, но прилично. Семьи, парочки, дети носились между кафе и магазином сувениров. Мы с Айдзавой взяли кофе со льдом и, усевшись на скамейку в холле, наблюдали за окружающими. Перед большой схемой океанариума несколько парней и девушек весело обсуждали маршрут, что-то показывая на ней друг другу. Тут же стоял нарядный стенд с рекламой специальной экспозиции и пластмассовый пингвин с вырезанной дырой в голове. И две девчушки по очереди в нем фотографировались. Возле стойки, где можно было поставить оригинальную печать океанариума, сгрудились младшеклассники, и после каждого удара печати о лист бумаги издавали восторженные крики. У входа в сувенирный магазин покачивались воздушные шарики в виде морских звёзд, морских коньков, черепах и палтусов. Пожилая женщина, держащая за руку совсем ещё маленькую девочку, вероятно, внучку, объясняла ей, кто это и чем они отличаются. «Вы вообще бывали в океанариумах?» — спросила я у Айдзавы. «Практически нет», — ответил он. «Сама идея мне нравится, но всё никак не складывалось». Интересно, в какое время года вообще принято ходить в океанариум? Наверное, приятнее всего в такие жаркие летние дни, как сегодня. Хотя зимой тут тоже должно быть хорошо. Вот бы посмотреть на пингвинов зимой. Мне кажется, в это время они активнее. Я тоже мало бывала в океанариумах. Всего несколько раз. Да и сейчас, наверное, не считается, мы же только в холле сидим. Попивая холодный кофе... Мы молча смотрели на идущих по фойе посетителей и бегающих детей. Айдзава то ли задумался, то ли во что-то вглядывался. Наконец он заговорил. «Что касается Дзен...» Я взглянула на него. «Да, что касается Дзен...» «Хотя для вас это, может быть, не имеет никакого значения...» Айдзава сдержанно кивнул и продолжил, смотря мне прямо в глаза. Мы с ней расстались. Он опустил взгляд на стаканчик с кофе, который держал обеими руками, и ещё раз кивнул. Это произошло после того разговора с вами по телефону. То есть, получается, месяца два назад. Я встретился с ней и всё ей выложил. Всё, что чувствовал, всё, о чём думал все эти месяцы. Что, когда мы перестали видеться, я почувствовал облегчение. В общем, был максимально честен. И ещё признался в том, что появился человек, которого мне хочется видеть рядом больше, чем её. она... Я осеклась. Она сказала, чтобы я поступал так, как считаю нужным. Это, конечно, на неё похоже. Даже ни о чём не спросила, кто этот человек, что я собираюсь делать дальше и так далее. А потом? А потом, собственно, всё. Коротко выдохнув, сказала Айдзава. На этом всё закончилось. Я молчала, и она сказала, что не стоит так переживать. Что она знала, рано или поздно мы разойдёмся, и лучше сейчас, чем потом. Мы оба молчали. Ладони у меня были мокрые от капель конденсата, выступивших на стаканчике. Пот холодил кожу, по спине побежали мурашки. Айдзава сидел, чуть наклонившись вперёд, опираясь локтями о колени и не сводил глаз с крышки своего стаканчика. Часы на стене, раскрашенные фигурками всякой морской живности, показывали пять часов вечера. Из динамиков послышалось невнятное объявление. Мимо с громким смехом прошли несколько девочек, размахивая пакетами с сувенирами. Не сговариваясь, мы одновременно поднялись на ноги и медленно направились к выходу. Издали, сквозь толстую пелену знойного воздуха, донесся пароходный гудок. К тёплому морскому бризу начал примешиваться едва заметный аромат летних сумерек. Тени от предметов побледнели, а солнце из белого стало жёлтым. Близился закат. Мы с Айдзавой молча шагали, куда глаза глядят. Вскоре прямо перед нами возникло колесо обозрения. Мне казалось, что оно должно быть немного дальше. Я остановилась и, подняв голову, посмотрела на него. Белые и зелёные кабинки — неторопливо поднимались вверх по подёрнутому сумерками небосклону. Айдзава стоял рядом и тоже глядел на кабинке. «Интересно, а сверху?» — прошептала я. «Как всё это выглядит сверху?» «Ваш родной город и море», — тихо проговорила Айдзава. «И ещё, наверное, небо». Народа у входа на аттракцион стояло немного, Я посмотрела на Айдзаву. Он одними глазами спросил, не хочу ли я прокатиться. Отсюда колесо выглядело огромным, оно не умещалось в поле зрения. А самые верхние кабинки казались лишь маленькими точками на фоне неба. Засмотревшись на них, я почувствовала, будто приподнимаюсь над землей и вцепилась в лямки рюкзака. Айдзава снова посмотрел мне в глаза, ожидая моего решения. Я неуверенно кивнула. Он сходил за билетами и протянул один мне. Мы встали в самый конец очереди на вход и стали ждать. Следуя указаниям двух операторов, которые стояли слева и справа, пары и компании из нескольких человек одна за другой усаживались в кабинке. Подошла наша очередь. Сначала, пригнувшись, в кабинку вошел Айдзава, а потом и я, помедлив, взялась за металлический поручень и забралась внутрь. Кабинка совсем не качалась и скользила вверх так плавно, что иногда становилось непонятно, движется она или нет. Мы с Айдзавой сидели друг напротив друга и смотрели в пластиковое окно. Присмотревшись, я разглядела на нём множество тонких белых царапин, из-за которых пейзаж казался окутанным лёгкой дымкой. Кабинка бесшумно плыла вверх, прокладывая себе путь сквозь летние сумерки. Крыша океанариума постепенно уходила вниз. Деревья в соседнем парке и окрестные здания становились всё меньше и меньше. Показалось море. Оно было тёмное, свинцово-серое, расчерченное ровными линиями волн. Несколько кораблей медленно ползли вперёд, оставляя за собой маленькие белые следы. Айдзава с лёгкой улыбкой смотрел вдаль. в детстве сказала я. Я не понимала, почему люди считают это морем. В каком смысле? Ну, я знала, что вот это место рядом с моим домом называется море. В принципе, похоже. Соленый воздух, волны. Но настоящее море я представляла себе совсем иначе. Настоящее море? Да, подтвердила я. Я часто видела море на фотографиях, читала о нем. И мне стало казаться, что оно должно быть синим-синим и очень красивым. В воде должны переливаться солнечные лучи, а рядом песчаный пляж. Желательно белый, и на него набегают ласковые волны. Можно походить по воде, можно потрогать её, если захочется. Прикоснуться к волнам. Вот как для меня выглядело настоящее море. Айдзава кивнул. Но море рядом с моим домом было совершенно другим. Оно вовсе не синее, и дотронуться до него нельзя. Оно темное, почти черное. Глубокое, и если туда упадешь, то никогда уже не вернешься назад. В детстве я все время думала о том, почему эти два моря такие разные, а называются одинаково. А сейчас поняли? Если честно, засмеялась я, не уверена. Кабинка продолжала двигаться вверх. По мере того, как мы поднимались, море меняло цвет и очертания. От неба его отделяла мерцающая линия горизонта. Я увидела, как высоко в затуманенном небе летит куда-то черная птица. Из труб завода вдалеке поднимался белый дым. «Сверху столько всего видно», — произнес Айдзава. «В детстве я часто катался на колесе обозрения с отцом». «С отцом?» Да, маме такое не очень нравилось, поэтому мы с отцом всегда ходили в парке развлечений вдвоём. Отца тоже вряд ли можно было назвать любителем аттракционов, но меня на них он водил. Я катался один, а он ждал меня возле входа. Сверху фигурка отца казалась совсем маленькой, даже становилось страшно. Потом он махал мне рукой, и я смущался, но в то же время радовался. Усмехнулся Айдзава. Но был один аттракцион, перед которым отец не мог устоять. Колесо обозрения. В конце дня, перед тем, как возвращаться домой, мы обязательно катались на нём вдвоём. Так что я побывал на колёсах обозрения в самых разных парках и увидел с них столько разных пейзажей. Айдзава потёр средним пальцем уголок глаза. «Нацуме, вы когда-нибудь слышали о Вояджерах?» в «Вояджеры?» — переспросила я. «Это как-то связано с проектами НАСА?» «Именно», — кивнула Айдзава. «Вояджеры — это аппараты для исследования космоса. Их запустили в космос примерно лет сорок назад, летом. Вояджеров было два. Сначала вылетел второй, а потом через некоторое время первый. Они почти что наши с вами ровесники. Каждый аппарат размером примерно с корову. Насколько я знаю, сейчас они летают где-то в двадцати миллиардах километров от Земли». «Двадцать миллиардов километров», — прошептала я. «Да, так сразу и не представишь. Недавно я прочёл в одной статье, что двадцать миллиардов километров — это примерно 7600 лет на Синкансене, если считать, что он едет со скоростью 300 километров в час». Ещё там было написано, что если с такого расстояния кому-нибудь позвонить и сказать «Алло», то ответ услышишь только спустя полтора дня. «Ничего себе!» «Да, отец очень любил эти вояджеры. Каждый раз, когда мы катались на колесе обозрения, он обязательно заводил о них разговор». Я кивнула. Вояджеры снимают всё, что попадается им на пути, и присылают на Землю. Фото разных спутников, колец Сатурна. Если из самого известного, наверное, вы видели снимок огромного золотистого вихря на Юпитере. Вояджерам даже удалось сфотографировать Нептун, самую отдалённую от Солнца планету Солнечной системы. И вот 35 лет спустя они вышли за её пределы. По-моему, это потрясающе. Сейчас они находятся дальше от Земли, чем какие-либо иные предметы, созданные руками человека. Вояджеры уже давно завершили своё изначальное задание, так сказать, выполнили свою миссию. Но они и сейчас продолжают летать где-то там, в космосе, поддерживая связь с Землёй. Сорок лет спустя. Да. В тёмном-тёмном космосе, где ничего нет, они летят в направлении созвездия Стрельца. Нам трудно вообразить себе расстояние между звёздами, но, например, В следующий раз «Вояджер» пролетит мимо очередного объекта только через сорок тысяч лет. К тому же, я сейчас сказал «пролетит мимо», но при этом между ними всё ещё будет расстояние приблизительно в два световых года. «Через сорок тысяч лет?» Звучит невероятно, правда? Улыбнулся Айдзала. Когда мы катались на колесе обозрения, и я капризничал, что не хочу домой или когда я хныкал, что поссорился с друзьями, или меня отругала мама. Отец говорил мне, когда тебе грустно, всегда вспоминай о Вояджерах. Они вечно летят одни оденешеньки в огромном темном пространстве, где нет ни лучика света, где нет вообще ничего. И это не сказка и не метафора. Это происходит над нашими головами. Я кивнула. Конечно, следовать этому совету непросто, усмехнулся Айдзава. Но мысль понятна. В нашей жизни много тяжелого, но для космоса человеческий век — это мгновение. Да и вся история человечества, что уж говорить. И если посмотреть на наши горести и радости с этой точки зрения, то на душе становится легче. Дело не в том, что все мы когда-нибудь умрем, а в том, что однажды... Обязательно придет время, когда даже солнце погаснет. Человечество вымрет, земля бесследно исчезнет. Но вояджеры, может быть, даже после этого продолжат полет где-то в бескрайнем космосе. Я снова кивнула. Знаете про золотые пластинки? Золотые пластинки? Переспросила я. Они находятся на борту вояджеров. На них записаны разные земные звуки шум волны ветра раскаты грома пение птиц а еще приветствия на более чем 50 языках музыка разных стран и информация о том как люди рождаются и растут об их организме какие цвета они различают что едят чем дорожат как устроенных быт данные о пустынях морях горах музыкальных инструментах вся человеческая цивилизация и наука все сведения о нашей жизни закодированы на одной пластинке. К ней прилагается игла, с помощью которой можно воспроизвести запись. Я представила себе музыкальную пластинку золотого цвета. Может быть, в далёком будущем на краю Вселенной кто-то найдёт «Вояджер» и, может быть, расшифрует запись на пластинке. Наверное, к тому времени уже всё исчезнет, и от Земли и человечества не останется ни следа, Но свидетельства нашего существования, воспоминания, могут прожить гораздо дольше нас. Когда я слушал такие рассуждения отца, мне становилось странно от мысли, что сейчас я существую в каком-то месте, но однажды исчезну, и точно так же исчезнет и моё место. Было ощущение, будто я одновременно и жив, и существую только в чьих-то воспоминаниях. Айдзава улыбнулся. Знаешь, Дзюн, люди такие странные. Понимают, что всё когда-нибудь исчезнет, но всё равно смеются, плачут, создают разные вещи или ломают их. Грустно, но это тоже часть нашей жизни, Дзюн. И это так же прекрасно, как и сама жизнь. Так говорил отец. И добавлял, поэтому хватит кукситься, выше нос. Я слушал и по-детски искренне соглашался. Я кивнула. И я шёл домой с отцом и представлял себе Вояджер, который ещё десятки тысяч лет будет летать во тьме открытого космоса, где вокруг него нет вообще ничего, а внутри хранится память о нас. Айдзава коротко усмехнулся и снова перевёл взгляд в окно. Я даже не заметила, что наша кабинка уже миновала верхнюю точку колеса и стала медленно опускаться, будто замыкая невидимый круг на полотне летнего вечера. Мы смотрели на порт и на небо, по которому протянулись полосы разных оттенков синего. «Когда я думаю о вас, во мне оживает былое», — сказала Эйдзава. Снова и снова. Я промолчала. После знакомства с вами я понял одну важную вещь. До сих пор я стремился найти своего настоящего отца. Мне казалось, я обязан с ним встретиться разобраться со второй своей половиной. Понимаю. Я думал, все мои проблемы из-за того, что я этого не могу. Ясно. Конечно, это тоже есть, но оно не главное. Угу. На самом деле, меня всё это время мучило другое. Что я не смог сказать отцу, человеку, который меня вырастил, что мой настоящий отец это он я посмотрела на Айдзаву. Лучше бы я узнал правду ещё при его жизни. И успел сказать ему, что даже узнав её, я всё равно считаю своим отцом его. Айдзава отвернулся от меня и снова стал разглядывать пейзаж за окном. Ветер развеял лёгкую дымку облаков, и теперь по небу, словно тушь по влажной ткани, расплывался мягкий розовый свет. Свет этот дотягивался и до нашей кабинки окружая волосы Айдзавы чуть подрагивающим ореолом. Я села рядом с ним и осторожно положила руку ему на плечо. «Какая большая спина! Какие широкие плечи!» Но у меня возникло чувство, будто ладонь моя легла на плечо того маленького мальчика. Кабинка с тихим дребезжанием приближалась к земле. Повернувшись к одному и тому же окну, мы с Айдзавой рассматривали море и город неслышно мерцающие огоньками в такт нашему дыханию. Мы вышли, легонько подталкиваемые в спину закатным огнём. Я глубоко вдохнула густой воздух летних сумерек, кожу поглаживал солоноватый ветер. В темноте начинающейся ночи мы направились к станции. Когда мы перешли Большую улицу, справа показались огни лапшичной. К станции истекался поток туристов, которые возвращались домой, И мы двигались вслед за ними. Перед нами выросла лестница, ведущая на станцию, и Айдзава нарушил молчание. Он говорил тихо, но я отчетливо расслышала каждое слово. «Нацумэ, если вы все еще думаете о том, чтобы родить ребенка, может быть, вы согласитесь родить его от меня?» Не останавливаясь, мы зашагали дальше, Медленно стали подниматься по лестнице. Айдзава ещё раз так же тихо проговорил. «Если вы всё ещё хотите ребёнка, если вы хотите с ним встретиться, то мы с вами могли бы...» Под грохот своего сердца, от которого, казалось, сотрясалось всё моё тело, я преодолевала одну ступеньку за другой. Пройдя через турникеты, мы с Айдзавой сели в прибывший поезд — и молча уткнулись взглядами в окно, за которым проносился закат. «Нацу! Приехала!» Раздвинув занавески в дверях ресторанчика и проскользнув внутрь, я увидела в самой середине заполненного зала Макико Смидорико. Племянница, сияя, привстала, окликнула меня и замахала рукой. «Да вижу я, вижу!» Смущенно пробормотала я, садясь к ним за столик. Макико сидела, выпрямившись и чуть прикусив губу. Не то от радости, не то от растерянности, не то сдерживая слезы. Когда я подошла, Макико закивала, а потом широко улыбнулась. Ресторанчик, который мы в итоге выбрали для совместного ужина, находился на Сёбасе и специализировался на Акономияке. Макико уже успела выпить полкружки пива, а перед Медорико стоял бокал с ячменным чаем. На жарочном противне, встроенном в столик, шипели кусочки коньяку и ростки сои. От них разносился с детства знакомый сладко-острый запах соуса. Когда мне тоже принесли пиво, Макико радостно воскликнула «С днём рождения!» И мы подняли бокалы за Медорико. «Двадцать один год. Не могу поверить». Заглядывая дочери в глаза, улыбнулась Макико. «Совсем взрослая». Эх, молодость, со смехом присоединилась я. Отрывайся по полной, пока можешь. С удовольствием, весело откликнулась Медорико. После этого Макико рассказала, что к ним в бар недавно пришла девушка с внешностью, над которой явно поработали пластические хирурги. Никто об этом не обмолвился, чтобы не задеть новенькую, но чуть ли не с первых дней она сама начала рассказывать о своей пластике, причем запросто, как будто речь шла об обычной косметике, Например, где и за сколько она сделала себе складки на веках, где вколола в подбородок гиалуронку, как скорректировала форму носа и так далее. «Такая откровенность подкупает», — сказала макику «В общем, занятная девчонка. Еще и разрисовывает свое лицо, как на парад. в Последнее время таких много. Ну, кто легко относится к пластике». «Это да. Но зачем девушке, которая столько денег вкладывает в свою внешность, работать в таком месте? Задумалась Медарико я коньяку. Есть же бары, где девушки помоложе и поярче, и платят больше. Раньше она работала в более престижном баре, но устала, говорит, от жёстких требований. Да и отношения в коллективе были непростые. А у нас попроще. Зимой можно надевать тёплые вещи и всё такое. Ей это нравится, поэтому она планирует остаться у нас. Днём она тоже работает, на другой работе, в маникюрном салоне объясняла Макико, отправляя в рот ростки сои. «Вот, это она мне недавно сделала на скорую руку. Классно, скажи!» Макико со смехом продемонстрировала свои перламутрово-розовые ногти. Мы засмеялись вместе с ней. Потом Медорико заговорила о Крипке, которого сейчас читала, а затем речь зашла о Харуями. По словам Медорико, у них все было хорошо. Она показала фото, снятое в горах, куда они недавно ездили вдвоем. Когда я пошутила насчет активного отдыха, она помотала головой и закатила глаза. Оказывается, Харуяма увлекается сочинением хайку, поэтому иногда и ее таскает в свои творческие путешествия. На фотографии оба так светились весельем и юностью, что я невольно прищурилась. Принесли Аканамияки и Якисобу, и мы, разложив их по тарелкам, сосредоточились на еде. Кстати, Медорико, как там харьки? В какой-то момент спросила я. «Представляешь?» — отозвалась племянница. «Они вдруг исчезли». «Да ладно, сами по себе». «Ага, просто взяли и пропали». «Может, кто-то рассыпал там отраву?» — предположила я. «Да вроде не похоже». «А сколько шума было!» — Макико покачала головой. «Эзотерики сверху тоже вдруг успокоились», — сказала Медорику, продолжая жевать. стало тишь да гладь, еще и ремонт закончился». «У вас там точно всё в порядке? На втором этаже никто не умер», — засмеялась я. «Да не, нормально. Видимо, выводок Харьков куда-то перебрался». Медорико распахнула свои огромные глаза. «Какие же вкусные тут акономияки!» И довольно заулыбалась. Выйдя из ресторанчика, мы сели на автобус и поехали к Макико и Медорико. Когда сквозь пелену тёплого вечернего воздуха показались очертания их дома, Где я не бывала уже много лет, я почувствовала смутную грусть, смешанную с ностальгией. Мы поднялись по железной лестнице, грохочущей под ногами, и потом весь вечер смотрели телевизор и разговаривали. Приняли душ, разложили на полу два футона, устроились на них втроём, положив в середину медарику и, выключив свет, продолжили болтать. Иногда нас разбирал такой смех, что Амидорико вскакивала со словами «Хватит, я так с ума сойду!» А потом плюхалась обратно. Но постепенно разговор начал сходить на нет, паузы удлинились, и стало слышно, что Амидорико сонно посапывает. «Посмеялись и хватит», — заметила Макико. «Пора спать». Мои глаза успели привыкнуть к темноте и различали предметы в комнате. Вот фанерный шкафчик, вот футболка-медорико на стене, вот книжные полки, все оттенки синего. Мы с Макико пожелали друг другу спокойной ночи, но некоторое время спустя я окликнула её. «Маки, что?» — помедлив отозвалась она. «Прости меня», — тихонько проговорила я. В ночной синеве я видела, как Макико повернулась на бок. «Это ты меня прости», — ответила она. Я должна была тебя выслушать, как следует. Ты наверняка долго думала, прежде чем рассказать мне. А я дура завела свою песню, не удосужившись даже ничего узнать. Нет, нет, что ты? Я тогда наговорила тебе обидных вещей. До сих пор стыдно. Послушай нацуку, сказала Макико. Я твоя сестра. Я молча моргнула. И я буду твоей сестрой, что бы ни случилось. Всё будет хорошо. Вместе мы прорвёмся. Если ты приняла решение, значит так тому и быть. Можешь не волноваться. Маки, давай спать. Давай. Вглядываясь в туманные очертания окна, проступающие сквозь темноту, я прокручивала в голове одно воспоминание за другим. Увиденные пейзажи, услышанные сказанные слова. И в какой-то момент провалилась в сон, мягкий и плотный, будто меня опустили в глину, чтобы снять слепок. Я проспала до самого утра, крепко, без сновидений. В середине сентября я связалась с Юри Ко Дзен. Нашла визитку с электронным адресом, которую она дала мне при первой встрече, извинилась за то, что беспокою, и попросила о личной встрече. Ответ пришел через четыре дня. Мы договорились встретиться в следующую субботу в два часа дня в одном из маленьких кафе на Сангэнзяе. Юрико Дзен вошла туда за пять минут до условленного времени. Мне показалось, что с нашей последней встречи она осунулась еще больше. Не знаю, кто кого заметил первым, но Юрико Дзен, одетая, как обычно, в простое черное платье, не оглядываясь по сторонам, решительно направилась к моему столику. отодвинула стул села Вежливо кивнула. Я ответила ей поклоном. Когда официант принёс нам стаканы с водой и меню, я сразу заказала чай со льдом, и Юрико Дзен попросила то же самое. В зале негромко играла музыка. Это была соната, я сразу её узнала, но никак не могла вспомнить автора. Я молчала, Юрико Дзен тоже. Опустив головы мы обе разглядывали свои стаканы. «Простите еще раз за внезапность», — нарушила молчание я. Юрико Дзен покачала головой. Яркий свет лампы солнца, бьющего в окно, подчеркивал ее бледность, почти синюшную. Звезды галактики на щеках поблекли и словно остыли. Юрико Дзен выглядела измученной. Рассматривая свои пальцы, обхватившие стакан, она молча ждала, пока я заговорю. даже «Не знаю, с чего начать», — призналась я. «Да и вообще не знаю, следует ли мне вам об этом рассказывать». юрий Дзен чуть приподняла голову. «Но я поняла, что всё-таки хочу встретиться с вами и рассказать». «Это...» — тихо произнесла она. «Касается Айдзавы?» «Да. Но, честно говоря, в большей степени это касается меня». Улыбающийся официант поставил перед нами бокалы с холодным чаем и спросил, можно ли ему забрать меню. Я кивнула. Бойко поблагодарив, он исчез в глубине зала. «Я долго размышляла о том, что вы рассказали мне тем июньским вечером в парке», произнесла я. «Еще до нашего разговора я много думала, почему хочу ребёнка. Почему хочу с ним встретиться. Откуда взялось это чувство?» Я всё время спрашивала себя, имею ли я вообще право задумываться о детях. Ведь у меня не только нет партнёра, я вообще ни с кем не могу заниматься этим. «Не можете?» — негромко переспросила Юри Котзен, сощурив глаза. «Не могу. Не возникает желания. Моё тело это отвергает». Я призналась ей, что опыт у меня был только с одним мужчиной, что из-за этой моей особенности мы с ним расстались, и больше я с тех пор сексом ни с кем не занималась. Со временем я узнала о существовании доноров спермы и стала задумываться о том, что с их помощью, наверное, и я могла бы родить ребёнка, могла бы встретиться с ним. Юри Ко молча смотрела на меня. Но после нашего разговора в парке я подумала, что, пожалуй, рассуждала слишком поверхностно, не отдавала себе отчет, чего я хочу на самом деле. И чем больше я об этом думала, тем громче в моей голове звучали ваши слова. У меня появилось ощущение, что я пытаюсь совершить ужасный, непоправимый поступок, что даже хотеть такого неправильно, ведь то, что вы сказали, абсолютная правда — В этом мире нет ни одного человека, который явился бы на свет по собственной воле. Я покачала головой и выдохнула. Решение, которое я уже почти приняла, стало казаться мне эгоистичным и жестоким. Юрико Дзен сидела молча, обхватив себя руками за локти, и моргала. «Наверное, я впервые задумалась над этим противоречием», — продолжила я, услышав о нем от вас. «От меня», — севшим голосом переспросила Юрико Дзен. «Да», — с трудом выдавила я, — «это вы помогли мне его понять». Юрико Дзен медленно повернулась и посмотрела на дверь. Я вгляделась в ее острый подбородок и голубые вены на тощей шее и невольно представила себе густой темный лес. Там, среди мирно сопящих детей, была и Юрико Дзен. Она лежала с закрытыми глазами, подтянув коленки к груди и ровно, спокойно дышала во сне. «Возможно, вы правы, и я совершаю нечто непоправимое. Я не знаю, как все обернется. Может быть, с моей стороны это большая, ужасная ошибка. Но я...» Я почувствовала, что у меня дрожит голос. Вдохнув и снова выдохнув, я посмотрела на Юрико Дзен. Я решила, что лучше совершу ошибку, чем распрощаюсь с этой идеей навсегда. Мы обе молча уставились на свои бокалы. Седовласый мужчина, сидевший позади Юри Котзен, поднялся с места и, опираясь на трость, побрел к выходу. «Я так понимаю, вы собираетесь родить от Айдзалы», произнесла Юри Котзен после долгой паузы. Я кивнула. «Ну да, ведь Айдзава...» Еле слышно проговорила Юрико Дзен, прижимая пальцы к векам. Он рад тому, что появился на свет. Я молча смотрела на нее. «Я не из таких, как вы. И не из таких, как Айдзава». Я кивнула. «Может быть, это просто слабость?» Неуверенно улыбнулась Юрико Дзен и тихим голосом продолжила. «Но если я приму факт своего рождения...» как нечто правильное, то не смогу прожить на этом свете больше ни дня. Я зажмурилась. Так крепко, что мышцы хрустнули. Казалось, стоит мне хоть чуть-чуть расслабиться и вихрь, закрутившийся у меня в горле, вырвется наружу. Сжимая губы, я медленно вдыхала и выдыхала. Мы молчали довольно долго. «Я прочитала вашу книгу», — вдруг сказала Юри Там умирает столько людей? Да. Но при этом они продолжают жить. Да. Хотя непонятно, живы они или мертвы, но всё-таки скорее живы. Да. Вы-то чего плачете? С улыбкой произнесла Юри дзен и слегка сощурилась, будто не зная заплакать ей самой или засмеяться. А потом снова посмотрела на меня. На её лице читалась решимость не плакать. Мне захотелось обнять её. Но обнять по-другому, не руками и не словами, которые я знала, а каким-то иным, неведомым мне образом притянуть к себе эти хрупкие плечи и маленькую спину. Но я могла лишь тереть ладонями щёки, по которым безостановочно катились слёзы, и кивать. «Это странно», — сказала Юри Кодзен. Это странно. Знаешь, недавно я ездила к Сангаве на кладбище. Юса помешала соломинкой кофе со льдом. Тающие льдинки застучали друг от друга. За два месяца, что мы не виделись, Юса загорела, и по контрасту с кожей сарафан буквально светился белизной. Из-под маленькой соломенной шляпки с черной лентой виднелись коротко подстриженные волосы. Я знаю, что это бессмысленно. Юса скривилась. Ну а куда ещё пойти? Не надоедать же каждый раз её родне. Да, я никогда не любила кладбищ и даже сейчас у меня двойственные чувства. С одной стороны, могила — это что-то холодное и дорогостоящее, никак не связанное с умершим человеком. А с другой, теперь мне кажется, что это не такая уж и плохая штука. По крайней мере, у живых... «Есть место, куда можно сходить, если и больше некуда». «Это да», — кивнула я. «Её родители рассказали мне, где она похоронена. Надо доехать до Хатиодзи оттуда ещё немного на север. Когда я увидела её могилу, я была просто в шоке», — сказала Йоса. «Она по размеру в пять или шесть раз больше, чем обычные». «Ты имеешь в виду надгробие?» «Да нет». Надгробный камень, конечно, тоже необычный. Длинный, вытянутый, больше похож на обелиск. Но я о самой могиле. Она огромная. Серьезно, не меньше студенческой комнаты в общежитии. Сангава как-то рассказывала мне о своем детстве. Правда? Юса подняла глаза, не выпуская изо рта трубочку. Со мной она таким не делилась. Она говорила, что в детстве часто лежала в больнице, и к ней приходили репетиторы а в остальное время она читала книжки. «Да, она любила читать. Она же редактор», — рассмеялась я. «На свете полно редакторов, которые ничего не читают», — усмехнулась Юса. А Сангава по-настоящему любила книги. Обожала. Официантка со множеством колец на пальцах принесла мне холодный травяной чай. Извинилась, что заставила нас ждать, положила счет на край столика и удалилась с любезной улыбкой. Из окна кафе мы видели прохожих, идущих по Сангензяе. Вот женщина с зонтиком от солнца и собачкой на поводке. Вот две студентки в одинаковых больших очках в черной оправе. Вот мать ведет за руку ребенка в детсадовской форме. Было полодиннадцатого утра, кончался июль, и летнее солнце, рисуя на асфальте четкие тени, Озаряла ведра с неизвестными мне цветами у магазина и грифельную доску с написанными мелом ценами возле пекарни. «Скоро уже два года, как ее нет», — сказала Иоса. «Я думала, что никогда не смогу к этому привыкнуть, а вроде уже немножко и привыкла. Но все же, когда человек был и его больше нет, это так... Ну, ты понимаешь». Мы помолчали, глядя в окно. «Как малыш? Шевелится?» — спросила Юса, наклоняясь через столик, чтобы посмотреть на мой живот. и «Ещё как!» — я тоже посмотрела вниз. «Прямо дерётся, как пнёт аж дух вон». «У меня тоже такое было», — весело засмеялась Юса, сдвинув брови. «Ой, а тебе, кажется, меньше месяца осталось ходить. Как время летит!» «Точно», — подтвердила я. «Всего две недели, ну, это в идеале». Вроде я ничего не забыла в том списке, который тебе присылала. Только ещё, по-моему, стоит купить подогреватель. Хоть сейчас и лето. Для детских салфеток? Да, да. Его втыкаешь в розетку, и они нагреваются. Для меня это было прямо спасение. А что ты решила насчёт кроватки? Сначала я думала просто положить два футона рядом, но потом поняла, кроватка удобнее. Возьму в прокате. Всего пять тысяч йен за полгода. Хм, понятно. Так, распашонки есть, всякие штуки для купания и подгузники тоже есть. Я открыла заметки в телефоне. Бутылочки с сосками размера S тоже купила. Молочную смесь куплю ближе к делу. Коляска, наверное, пока может подождать. Да, потом найду подержанную в интернете. А что твоя сестра? Когда она приедет? Мы договорились что для начала она поживёт у меня неделю, начиная с предполагаемого срока, а потом они с дочкой будут приезжать по очереди. «Отлично», — улыбнулась Юса. «Я тоже постараюсь приходить как можно чаще и помогать. Но в первое время лучше, чтобы на всякий случай кто-то был рядом постоянно». «Да, наверное», — кивнула я. «И всё-таки интересно, кто родится?» Юса потёрла шею. В наше время узнавать пол будущего ребёнка, это, я бы сказала, оригинально. Лично я уже на третьем месяце доставала этим вопросом всю консультацию. Бедные врачи. Ну да, рановато. Засмеялась я. Ладно, главное, что с малышом всё в порядке. Остальное пока не так важно. Кстати, ты имя уже выбрала? Пока нет. Даже вариантов никаких. А с тем парнем ты не советовалась? «Ты ему хотя бы сообщила, какой у тебя срок и всё такое?» — спросила Юса, придвинувшись ко мне поближе. «Я имею в виду твоего партнёра? Отца ребёнка?» «Да», — кивнула я. Имя мы не обсуждали, но примерную дату родов я ему сказала, когда ещё только узнала о беременности. Он сейчас живёт в Татиге, и мы уже несколько месяцев не виделись. Иногда переписываемся в Лайн. «Вернулся в родные места?» «Да», — Его мама живёт там сейчас одна, и у неё не очень со здоровьем. К тому же он нашёл там работу. Но в любом случае это совсем близко, — кивнула Юса. Я же вроде тебе говорила, что собираюсь и рожать, и воспитывать этого ребёнка одна. Да, помню. Но мы хотим сделать так, чтобы ребёнок мог встретиться со своим отцом, если захочет, — добавила я, — чтобы у него была возможность съездить к отцу и чтобы отец при желании тоже мог встретиться с ним. Не знаю, какие у них в итоге сложатся отношения, но пока что мы договорились так. «Здорово же!» — широко улыбнулась Юса. Допив кофе, она сладко потянулась, сняла шляпку и почесала затылок, взъерошив волосы. Затем вдруг выставила вперёд руку и весело заверила меня. «Совсем скоро и у тебя будет такой загар». Как ты думаешь, сколько времени я провожу с курой в бассейне? На меня уже даже спасатели косятся. Расплатившись, мы вышли из кафе и направились к станции. Юсе предстояло совещание на Сибуе, и я решила проводить её до турникетов. Слушай, а как у тебя с Акусу? Всё в порядке? Да, мы с ним вполне сработались, — ответила я. Я так рада! — с облегчением воскликнула Юса. Недавно я, наконец, отправила ему исправленную рукопись, и мы потом очень плодотворно её обсудили. «Он замечательный редактор», — кивнула она. «А главное, ему нравится то, что ты пишешь». «Спасибо тебе, что нас познакомила». «Это вообще не моя заслуга. Он сам попросил твои контакты, прочитал твои тексты и захотел с тобой работать, а я ни при чём». «Сколько же у тебя важных событий впереди? Всё пройдёт отлично, я уверена». «Угу. Жду хороших новостей по всем направлениям». «А, точно! Чуть не забыла». Заглянув в бумажный пакет, который держала в руках, Юса стала объяснять мне, что в нём. Там был бандаж, которым она пользовалась после того, как родила Куру, несколько пижам с клапаном на груди, чтобы было удобно кормить малыша, и ещё пара нарядных комплектов одежды для новорождённых. На прощание Юса попросила меня беречь себя, пообещала написать влайн и помахала рукой. Я смотрела ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. На предложение Айдзавы родить от него ребёнка я согласилась в конце 2017-го. Мы сразу условились о нескольких вещах. Точнее, никаких условий друг другу мы не ставили, скорее поделились своим видением ситуации. Я предупредила Айдзаву, что хочу рожать и воспитывать ребёнка одна, как мать-одиночка. В каком режиме малыш будет общаться с отцом, мы решили договориться уже потом, по ходу дела. Но даже если Айдзава совсем не будет нас навещать, ребёнок, если захочет, всё равно сможет с ним увидеться. По финансовому вопросу у Айдзавы были возражения. Он предложил несколько своих вариантов, но в конце концов уступил, уважая мое мнение. В конце февраля 2018 года мы с Айдзавой под видом пары, состоящей в гражданском браке, обратились в клинику, которая специализировалась на лечении бесплодия. Никакого подтверждения нашего статуса не потребовалось. Достаточно было выписок из семейного реестра, свидетельствующих, что ни в каком ином браке никто из нас не состоит. Я сказала врачу, что мы хотим завести ребёнка и уже полгода пробуем зачать его с помощью календарного метода, но пока ничего не получается. В соответствии с моим циклом врач назначил мне дату УЗИ, которая показала, что овуляция у меня проходит нормально. Прошёл необходимое обследование и Айдзава. С его сперматозоидами тоже всё оказалось в порядке. С одной стороны, это была отличная новость, но с другой я испугалась, не предложат ли нам в таком случае снова попытаться зачать обычным способом. Однако переживала я зря. Врач сказал, что, учитывая мой возраст и то, что шанс зачать ребёнка появляется только раз в месяц, полугода попыток вполне достаточно, чтобы перейти на следующую стадию и попробовать искусственное оплодотворение. Через восемь месяцев после пятого искусственного оплодотворения я забеременела. Проводив Юсу, я купила себе кое-что на ужин в супермаркете на цокольном этаже Кэрэд Тауэр и отправилась домой. Если верить врачам, Дородов оставалось всего две недели, и живот у меня был уже такой огромный, что казалось больше некуда. Но Юса говорила, что напоследок, за несколько дней до родов он должен вырасти еще. Я погладила его, раскрыла зонтик от солнца и не спеша, стараясь по возможности держаться в тени, зашагала по улице в сторону дома. Только я вошла в квартиру, включила кондиционер и достала из холодильника ячменный чай, как раздался телефонный звонок. Звонила Медорико. В последнее время и Макико, и Медорико часто писали и звонили мне, спрашивали о самочувствии, всего ли мне хватает и нет ли каких-нибудь проблем. Макико предваряла свои рассуждения о родах, тем, что у нее это было больше 20 лет назад, и она уже все забыла. Но потом начинала вспоминать, и непременно оказывалось, что ей есть что рассказать. В конце она каждый раз подчеркивала, что схватки — это, конечно, адская боль, но разные люди ощущают ее по-разному. Пока не попробуешь, не узнаешь, так что особо волноваться не стоит. Медорико, которая с апреля училась в магистратуре, обещала приезжать ко мне на подмогу попеременно с Макико, пока не начнётся новый семестр. Судя по всему, племянница немного нервничала от того, что ей придётся больше двух недель провести в непривычном для неё Токио, да ещё и в одном доме с новорождённым. Но в то же время чувствовалось, что эта мысль её увлекает. «Привет, Нацу, как ты?» жизнерадостно осведомилась Медорико. «Спасибо. Всё, как и вчера, никаких изменений. Живот не болит?» «Нет», — засмеялась я. Но малыш постоянно двигается. Ты же знаешь, есть такое место — шейка матки. Вот он туда со всей силы толкается. Наверное, головкой. В такие моменты, конечно, очень больно. Аж дыхание перехватывает. А больше ничего особо не болит. Только по ночам ужасно ноги сводит. Ого! — поразилась медарику Икры сводит судорогой, да? Но как ты их разминаешь с таким животом? «Да вот никак. Если уж свело, приходится ждать, пока само не пройдёт». «Какой ужас! А недержание, как по-прежнему?» «Вроде прекратилось», — сказала я. «Белок и мочевая кислота тоже в норме. Вчера на осмотре сказали, есть небольшие отёки, но в остальном норма. Пока, видимо, всё идёт как надо». «Супер!» — засмеялась медарико и я вслед за ней. Немного помолчав, племянница спросила. «Слушай, а каково это, когда у тебя в животе ребёнок? Какие ощущения?» «Ощущения странные», — честно ответила я. «Ты же знаешь, токсикоза у меня не было, поэтому я по-настоящему осознала, что он у меня внутри, только когда уже живот стал расти. Но и в этом тоже поначалу не было ничего особенного. Как будто просто толстеешь». Конечно, становится тяжелее двигаться, и вообще происходят всякие изменения. Понятно. Знаешь, это как будто бы все еще твое тело, но... Но? Ощущения притупляются. Ты словно внутри большой ростовой куклы. Поначалу это как-то мешало, да и утомляло, но сейчас мне так спокойно, я даже перестала чувствовать, что со мной что-то не так. Ух ты! Но иногда, как увижу в ванной свой живот в зеркале, так и приду в себя. Начинаю беспокоиться, реально ли это вообще. Сумею ли я вытолкнуть такого огромного? Ну да. Впрочем, такое бывает редко. Я сейчас вообще почти не думаю о будущем. Как бы так сказать. Я не могу собрать свои мысли воедино. Они просто расползаются, как клубок лапши в горячей воде. угу «Знаешь, меня давно интересует одна вещь», — сказала я. «Наверное, когда человеку 85 или, там, 90, он, в принципе, понимает, что через 5-10 лет его, скорее всего, уже не будет. То есть он осознаёт, что умрёт, и что это произойдёт в не таком уж далёком будущем. Вот интересно, как воспринимают смерть люди, дожившие до такого возраста, когда не решаешься загадывать что-то даже на год?» Как они относятся к тому, что умрут не когда-нибудь в будущем, а совсем скоро? Хм, им страшно, они нервничают. Старики обычно выглядят такими спокойными, но мне всегда было интересно, что творится у них внутри. Угу, и вот теперь мне самой скоро рожать. А рода — это ведь тоже определенный риск умереть. Конечно, сейчас медицина сильно продвинулась, и в какой-то степени я чувствую себя в безопасности. Но что, если я, например, потеряю много крови? Во время родов всякое бывает. Так что я окажусь куда ближе к смерти, чем когда-либо. Угу. Но, представляешь, я совершенно об этом не переживаю. Сколько бы я ни пыталась задуматься о будущем, о том, как всё произойдёт, о возможной смерти и так далее, «У меня ничего не получается. Я как будто завернута в толстое, мягкое ватное одеяло. И за его пределами ничего не вижу». Медорику сочувственно промычала в трубку. «Это фантастика. Можно ни о чем не думать. Иногда мне кажется, что когда люди сталкиваются с реальной перспективой смерти, у них в голове выделяется какое-то особое вещество с таким вот эффектом». Может быть, дедушки и бабушки, которым лет под восемьдесят пять или девяносто, всё время чувствуют себя так, как я сейчас. Вот какие мысли мне приходят в голову. Правда, и они тоже потом куда-то проваливаются. «Ничего ты не умрёшь», — сказала Медорико. «Но мне кажется, я понимаю, о чём ты». «Удивительно, правда?» — рассмеялась я. «Мне теперь вообще ничего не страшно». Подошла к концу последней недели июля. Начался август. Я просыпалась по много раз за ночь, и по утрам голова была как в тумане. Днем я тоже по большей части лежала с закрытыми глазами, то и дело проваливаясь в легкую дрему. Полуденное солнце превращало кремовые занавески в белые и разливалось на ковре ярким пятном. Лежа на кресле-мешке, я протянула туда руку и то сжимала, то разжимала пальцы. Кондиционер был включен, но в комнате все равно делалось все жарче. По спине и подмышкам лился пот. Казалось, что с каждым моим морганием лето раздувается все больше. Вдруг я почувствовала ни на что не похожую тянущую боль. Я силой обхватила живот руками, и боль тотчас отступила. Но вскоре изнутри волнами стало подниматься что-то иное. Волны нарастали, становясь отчетливо болезненными. До предполагаемого врачами срока оставалась еще неделя. Рановато, пожалуй. А, впрочем, все возможно. Едва я так подумала, как меня снова бросило в пот, а сердце заколотилось. Я столько наслушалась и от врачей, и от Юсы, и от Макико, хотя она и забыла уже большую часть подробностей. Я проштудировала столько справочников и сайтов о беременности и родах, и все равно я не понимала. Рожаю я или нет? И как это вообще распознать? Когда боль немного стихла, я медленно встала и отправилась на кухню. Налила себе ячменного чая и залпом выпила. За один миг осознания у меня так пересохло во рту, что щеки прилипли к зубам. «Интервал», — вспомнила я. Я читала, «если почувствуете необычную боль, засекайте интервал между приступами». Чтобы легче было встать, если понадобится, в этот раз я отказалась от кресла-мешка, села на стул и пристально уставилась на часы. Они показывали ровно три. Тело снова пронзило боль. Засекая время, я выяснила, что приступы происходят через каждые двадцать минут. Вне себя от волнения я пыталась вспомнить, что следует делать дальше, но мозг и глаза мне словно обложили ватой. И казалось, что всё это происходит не со мной. Превозмогая боль, приходящую снова и снова, я отправила Макико и Мидорико сообщение в Лайн. Кажется, у меня схватки, потом ещё напишу. Юсей тоже послала сообщение. Потом достала сумки для роддома, дорожную и шопер Проверила, что там лежит кошелёк и записная книжка матери и ребёнка. И позвонила в клинику. Мне бодро ответили, что в моём случае можно ещё немного понаблюдать процесс самой, а можно уже и выезжать к ним. Я ответила, что добираться мне придётся в одиночку, так что лучше я поеду прямо сейчас, не дожидаясь, пока боль усилится. Когда я добралась до клиники, приступы стали болезненнее, а промежутки между ними — короче. Я сдала свои вещи, и меня тут же проводили в родильную палату, где выяснилось, что шейка матки раскрыта на 5 сантиметров — и уже понемногу начали отходить воды. Персонал действовал слаженно. На живот, возвышающийся над моим телом, словно гора, мне сразу прикрепили датчик для точного измерения силы схваток и интервала между ними, а на средний палец надели пульсометр. Пожилая акушерка, которая всегда была со мной очень ласкова, с той же улыбкой, что и обычно сказала, «Ну вот и началось, Нацумэ. Вы готовы?» От боли я не могла ничего нормально выговорить и только кивнула в ответ. Улыбнувшись еще шире, акушерка крепко сжала мое плечо. Через несколько часов интервал между схватками сократился до 15, а потом и до 10 минут. От боли, которая с каждым разом становилась все сильнее, темнело в глазах. В промежутках у меня появлялось несколько минут свободы, когда я приходила в себя и ко мне возвращалось зрение. Тогда я широко раскрывала глаза и глубоко дышала, собирая себя в кучу. От ощущения, что из живота поднимается очередная волна, у меня дрожали колени. Волны усиливались, постепенно сливаясь воедино. Порой хотелось открыть глаза, чтобы хоть узнать, откуда идёт свет, где сейчас солнце и на какой глубине нахожусь я сама. Но чем больше я пыталась барахтаться в этих волнах, тем сильнее меня накрывала боль. Откуда-то издалека донёсся женский голос, но слов я не поняла. Когда очередная волна отхлынула, я всё же открыла глаза и взглянула на часы. Они показывали почти десять. Меня охватило странное чувство. Изумление, что прошло так много времени, и разочарование, что его прошло так мало. И в придачу изнутри живота поднимался смех. Ничего подобного я не испытывала ни разу. Когда ноги и руки хоть как-то меня слушались, я хватала чашку и пила воду. Я издавала какие-то звуки. Веселые голоса акушерок, подбадривавших меня, то приближались, то отдалялись снова. К началу третьего ночи мучительные волны стали накатывать уже без остановки. Я кричала снова и снова. Мне казалось, что это самая сильная боль, которую только может испытывать человек. И с минуты на минуту она может перейти предел. Когда такое случится, и она выйдет из берегов моего тела и сознания, вполне вероятно, что я умру. Или нет. Не знаю, может быть, она уже вышла. Я уже не понимала, что сейчас испытывает боль мое тело или вся вселенная, когда мучительную пелену вокруг меня прорезал голос, и передо мной возникло лицо той ласковой акушерки. Я вытаращила глаза, и сосредоточилась на некой точке в животе. Я уже не понимала, на какой я вообще больше ничего не понимала. Кроме того, что там, в этой точке, сейчас находится центр моего мира. Беззвучно крича я из последних сил напряглась, в следующий миг перед глазами у меня все побелело, сознание словно отделилось от тела и взлетело ввысь. А тело превратилось в чуть теплую слизь, и растеклось по миру, больше не скованное никакими границами. Изнутри меня будто озарило белоснежное сияние, в котором начали проступать очертания галактики где-то за тысячи и миллионы световых лет от меня. Огромные спирали, вобравшие в себя звёзды всех цветов и оттенков. Тихо мерцала туманность, тихо мерцали звёзды. Я смотрела на них, распахнув глаза. Окутывая собой наворачивающиеся у меня слёзы, звёздная дымка дышала так же мерно и спокойно, как и всегда. Я вглядывалась в это облако света, не моргая. Потом протянула руку, чтобы его коснуться. И вдруг услышала детский плач. Распахнув глаза, уже по-настоящему, я увидела свою грудь, ходящую ходуном. Я лежала на спине, пытаясь отдышаться, и акушерка вытирала мне пот. Моё сердце работало в полную мощь, отправляя кислород во все уголки организма. Я моргнула, и плач проник в моё сознание. «Четыре часа пятьдесят минут», — сказал голос. Ребёнок продолжал кричать. Вскоре малыш оказался у меня на груди. Такой крохотный, что я даже не поверила своим глазам. Он был весь красный. Плечи, ручки, пальчики, щёчки. Сжимаясь в пунцовый комочек, он продолжал заливаться громким плачем. «Три килограмма двести граммов. У вас здоровая девочка», — снова сообщил голос. Из глаз у меня ручьями лились слёзы. Внутри нарастало чувство, несравнимое ни с чем пережитым. Именно оно заставляло меня плакать на взрыд. Я посмотрела на личико ребёнка. Прижав подбородок к груди, чтобы лучше было видно, вгляделась в лицо своей дочери. Этого человека я видела впервые. Его не было ни в моих воспоминаниях, ни в воображении. Он ни на кого не был похож. Малышка содрогнулась от крика. «Откуда ты пришла? Теперь ты здесь? С нами?» Беззвучно шептала я, не сводя с нее глаз. Конец.